Накажи виноватого, восстанови справедливость, козлы отпущения. Если есть живые боги, воплощенные в вождях, значит существуют и живые демоны, которых эти боги должны побороть. Помимо воспевания вождей в образе богов, есть и вторая важная часть формирования религии, читай, «Общественной психологической защиты». Это проклятие чудовищем. Здесь работает другой психологический механизм, перенос или проекция, когда мы замечаем и осуждаем в другом человеке то, что ненавидим и отвергаем в себе. Слабость, ущербность, реальная и воображаемая Рене Жерар, объясняя возникновение религии, говорит, что «в основе любого мифа о происхождении мира лежит история о поиске и убийстве козла отпущения». Общество, в котором назревают противоречия между его членами, сталкивающиеся с неожиданными и неподвластными ему бедами, с чумой в самых разных ее воплощениях. Находит себе жертву максимально слабую, беззащитную и желательно немножечко чужеродную, чтобы не нашлось желающих за нее отомстить. И объявляет ее виновником всех проблем. Так появляется «Козел отпущения». А потом люди, избавляясь от психологического напряжения, страха и чувства бессилия, уничтожают жертву, причем в акте массового убийства. Жерард приводит в пример побивание камнями и его аналоги у многих народов. Так люди массово переносят свою внутреннюю боль и противоречия вовне на абсолютно невинную и бессильную жертву, но зато после этого успокаиваются, сохраняя общественный мир. Жерар считает, что акт переноса и уничтожения и лежит в основе всех традиционных верований. Уничтожение может осуществляться реально в виде кровавых жертвоприношений, животных или людей, или чисто символически, как ритуал вроде сожжения чучела. В результате этого совместного акта мести – объясняемого тем, что жертва ведьма-колдун разгневала богов и тому подобное, люди сбрасывают накопившееся напряжение, общество объединяется, и в нем воцаряется мир и гармония. Зло в очередной раз побеждено, а добро торжествует. Все кончилось так, как должно было быть. У сказок счастливый конец. Дракон умирает убитый копьем, царевна идет под венец. Жерар объясняет появление религии не недостатком знаний об устройстве мира или страхом перед природными явлениями. Он видит в религии рабочий инструмент, поддерживающий общественные единения через механизм переноса. Этот механизм поиска козла отпущения и его наказания и в XX веке доказал свою эффективность у людей, образованных, то есть гораздо больше знающих об устройстве физического мира, чем их далекие предки». И эти люди с легкостью загоняли вчерашних соседей в газовые камеры или устраивали массовые расстрелы. Конечно, механизм переноса не всегда заканчивается реальными массовыми зачистками. Но в людях всегда жило и живет желание избавиться от паразитов, неполноценных и деградантов, и установить таким образом вожделенный порядок в очищенном обществе. Это желание живет в обычных людях, которые при определенном стечении обстоятельств внезапно и неожиданно превращаются в палачей. Ханна Арендт пишет, «Во время войны самой убедительной ложью, которую проглотил весь немецкий народ, был лозунг «Битва за судьбу немецкой нации». Этот лозунг сочинил то ли Гитлер, то ли Геббельс и были в нем три облегчавшие самообман составляющие. Он предполагал, во-первых, что война – это вовсе не война, во-вторых, что развязали ее судьба, рок, а не сама Германия, и, в-третьих, это вопрос жизни или смерти для немцев, которые должны полностью уничтожить своих врагов, а то враги полностью уничтожат их самих». Книга Роберта Сапольски «Биология добра и зла» начинается со сцены из воображаемого боевика, где автор предотвращает самоубийство Гитлера, чтобы пытать его подольше. Что я сделаю с Гитлером? Организм реагирует настолько остро, что мне приходится мысленно переключиться на глаголы в сослагательном наклонении, чтобы хоть как-то дистанцироваться от ситуации. Что следовало бы сделать с Гитлером? Стоит дать себе волю, как в голове тут же рисуется картины мщения. Перебить позвоночник в районе шеи так, чтобы его парализовало, но при этом он бы все чувствовал. Ослепить с помощью тупого предмета, лишить слуха, проткнув барабанные перепонки, вырвать язык, и чтобы он продолжал жить, питался через трубку и дышал на аппарате. Обездвиженный, лишенный возможности видеть, слышать и говорить, только чтобы чувствовал. Впрыснуть ему что-нибудь, из-за чего он заболеет раком, и рак будет изъедать его плоть, и язвы будут расти и расти, пока каждая клетка его тела не возопит в агонии, пока каждый миг существования не превратится в ад. Вот что следовало бы сделать с Гитлером, вот что я хотел бы сделать с Гитлером, и сделал бы. Эти воображаемые пытки Гитлера, которого автор называет самым ужасным злодеем в истории человечества, да и не только он, Пример того, что демонизация – просто обратная сторона обожествления. Эмоции, заставляющие антифашисты мечтать о пытках Гитлера, обусловлены тем же психологическим механизмом, который заставляет антисемитов верить, что все беды от евреев. На Гитлера, конечно, можно упрощенно свалить всю ответственность за коллективные действия его сторонников, точно так же, как они радостно передавали живому и всесильному богу-императору ответственность за совершаемые ими злодейства. Он же всемогущ, всесилен и всеблаг, мы лишь инструмент. И вот противники Гитлера полностью поддерживают эту картину мира, с той же готовностью снимают ответственность рядовых нацистов. Во всем Гитлер виноват. А вот если бы не он, толкнувший ни в чем не повинных овечек на массовые убийства, то ничего не было бы. Он самый ужасный злодей, темный маг, своей непреодолимой злодейской волей, заставивший тысячи людей с готовностью совершать массовые убийства. Эрих Фром в «Бегстве от свободы» хочет развеять как раз такую опасную иллюзию, что люди вроде Гитлера якобы захватили власть над государственным аппаратом лишь при помощи вероломства и мошенничества что они и их подручные правят, опираясь на одно лишь грубое насилие, а весь народ является беспомощной жертвой предательства и террора. Помечтав о том, как пытал бы Гитлера, самого ужасного злодея, который во всем виноват, Сапольский далее цитирует речь не какого-то простого дурачного пропагандой рабочего, а известного австрийского зоолога и зоопсихолога, нобелевского лауреата Конрада Лоренца. И этот цитат отлично демонстрирует, что газовые камеры были лишь воплощением широко поддерживаемой в обществе идеи массовых чисток. «Давно установлена невероятно высокая репродуктивность у морально неполноценных. Социально низкосортный человеческий материал получил возможность проникать и впоследствии уничтожать здоровую нацию». Отбор по критериям выносливости, героизма, общественной пользы Должны взять на себя специальные организации, чтобы человечество не вымерло, позволив неполноценным семейную жизнь и сдавшись на милость предложенному природой отбору. Расовая идея как основа нашего государства уже многого помогла достичь в этом отношении. Мы должны и обязаны культивировать в себе здоровые чувства доброго и прекрасного и вменить им в обязанность истреблять подонков, заполонивших общество. Эта идея истреблять подонков во имя здоровых чувств доброго и прекрасного очень соблазнительна. Она отражение древнейших и бессознательных психологических механизмов, а потому разумные и образованные подвержены ее влиянию не меньше, чем простые люди. Процитирую современника Гитлера и нобелевского лауреата Бернарда Шоу. Истребление должно быть основано на научных принципах. Оно должно осуществляться гуманно и сочувственно, но основательно. Убийство признается несомненной необходимостью любым думающим человеком. Мы сталкиваемся сейчас с растущим осознанием того, что если мы стремимся к определенному типу цивилизации и культуры, мы должны истребить тех людей, которые не вписываются в нее. И еще. «Я призываю химиков изобрести гуманный газ, который убивает мгновенно и безболезненно, джентльменский газ, смертельный, но без жестокости». Так что массовое истребление подонков – вовсе не случайное изобретение ужасного злодея Гитлера и массовое истребление лишь крайняя форма, в той или иной мере в большинстве современных обществ эта идея воплощается в сегрегации, эксплуатации и ограничении в правах подонков, заполонивших общество. Главное, чтобы подонки при всей приписываемой им зловредности не могли ответить и были бы на одном уровне с тобой, а лучше – слабее. Это все тот же механизм выбора козла отпущения для поддержания общественной гармонии – который порождал и порождает мифы о богах, убивающих чудовищ. Мне кажется, евангельская притча о пшенице и плевелах, то есть сорняках, известная также как притча о добром семени и плевелах, и притча о добром сеятеле и плевелах, во многом противостоит этому древнему механизму общественной психологии. Перенос – источник наших проблем плохие люди, а мы хорошие. Сегрегация – Отделение плохих от хороших и очищение, уничтожение плохих, какое счастье. Притча о пшенице и плевелах. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы, домовладыки сказали ему, господин, «Недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, враг человека сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли, мы пойдем выберем их. Но он сказал нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергивали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе, то и другое дожат вы». И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 24-30. Для меня эта притча о том, что человек начнет радостно выбирать соринки из глаз ближних вместе с глазами, если дать ему право отделять чистое от нечистого, потому что рассмотреть истину мешает собственное бревно в глазу люди просто не в состоянии ясно различить границу между добрым и злым через тысячи темных механизмов нашего разума, извращающих истину. Эти механизмы можно называть в средневековом духе поврежденностью ума или в современном когнитивными искажениями, психологическими защитами суть одна и та же. Имея в виду существование этой поврежденности, Иисус и передает право отделять зерна от плевел. Только Богу, потому что знает, люди готовы в праведном гневе бежать, решать все проблемы массовыми чистками. Отделение зерен от плевел – это какая-то извечная чесотка, нервный тик человечества. И в процессе оно готово повыдергать всю пшеницу. А давайте сбросим ядерную бомбу, все равно мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Наша тяга к установлению справедливости всегда приводит к тому, что награждают виноватых и наказывают непричастных. Христос противопоставляет этой страсти справедливости, абсолют прощения. Запрет выискивать щепки в глазах ближнего, даже косо смотреть на других, нечистым глазом, который затемняет тело потому что Христос знает, к чему приводят такие косые взгляды. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело будет твое светло. Если же око твое будет худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Евангелие от Матфея, глава 6, стих 22-23. Ханна Аренд отмечает, что хотя окончательно решить еврейский вопрос немцы пытались на всех оккупированных территориях, судьба евреев сильно отличалась от страны к стране и от региона к региону. Датчане не сопротивлялись немецкой оккупации, но когда немцы обратились к ним с заботливым предложением ввести желтые нашивки, датчане просто сообщили, что первым ее прикрепит на свою одежду король страны, А правительственные чиновники Дании обстоятельно предупредили, что в случае любых антиеврейских акций они немедленно подадут в отставку. Это имело решающее значение, так как немцам не удалось даже провести важное различие между местными датчанами еврейского происхождения, общее число которых составляло примерно 6400 человек и 1400 еврейскими беженцами из Германии, которые нашли убежище в Дании до войны, и кого теперь германское правительство объявило людьми без гражданства. Более того, нацистские чиновники, в конце концов, сами начали саботировать приказы из центра, поскольку, столкнувшись с открытым сопротивлением местных жителей, больше не рассматривали истребление целого народа как нечто, само собой разумеющееся. Сопротивлением? Но ведь датское общество не сопротивлялось силой. Люди просто не стали нормализовывать массовое истребление, прежде всего отказавшись участвовать в самом первом ненасильственном бюрократическом этапе уничтожения евреев, отделение их от неевреев и даже отделение граждан евреев от неграждан. Это при том, что где-то, как пишет Ааронт, составлением списка жертвенных евреев занимались сами же еврейские лидеры. По сути, попавших в этот список просто вычеркивали из списка живых. Без этого невинного бюрократического этапа отделения зерен от плевел запуск масштабного конвейера уничтожения был просто невозможен. Чтобы запустить конвейер насилия, прежде всего нужно сделать этот шаг. Разобщение, отделение, сегрегация, отчуждение. Становится понятно, почему Христос так сопротивляется отделению чистого от нечистого, составляющего такую важную часть религии, не только иудейской. Именно в этом он видит корень нелюбви, ненависти, зла. Апостол Павел затем подытожит этот объединяющий подход формулой, где нет ни елина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного – Но все и во всем – Христос. Послание к колосянам апостола Павла, глава 3, стих 11. Чтобы преодолеть разделение, Иисус ест и пьет с мытарями и грешниками. Грешники – враги Бога, а мытари – враги еврейского народа, проклятые коллаборанты, собиравшие налоги в пользу Рейха, ой, то есть Рима. С этой же целью Иисус рассказывает притчу о милосердном самарянине, культурно чуждом, который повел себя лучше праведных священников. Самаряне или самаритяне – это потомки от смешанных браков, евреев и местных язычников, презренные полукровки. Само это слово уже было ругательством. Спасая блудницу от побивания камнями, Иисус вовсе не вырывает булыжники из рук возмущенных иудеев. Он просто своей формулой «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 7, возвращает вершителей правосудия на первый этап конвейера насилия – разделения и отчуждения, и подрывает их способность отделять чистых себя от презренной и нечистой грешницы. И психологический механизм насилия застопорился. Объективация, перенос своей внутренней нечистоты на внешнего козла отпущения больше не срабатывает. Внутреннего очищения в процессе забивания камнями грешницы не происходит. Нечистота возвращается к своим носителям, которые понуро расходятся и, наконец, заглядывают внутрь себя, как будто в первый раз по-настоящему осознав, увидев эту нечистоту.